Глава девятая. Объединенная страна. 1861-1918. 17 марта 1861 года было создано Королевство Италия. Виктор Эммануил II, король Пьемонтского королевства, правление 1849-1861 Стал королем Италии 1861-1878, а Кавур его премьер-министром. Эти события привели весь полуостров в движение. Австрия все еще сохраняла контроль над значительными территориями, в частности Венецией, а также исконно итальянскими, по мнению некоторых националистов, регионами Истрии, Далмации и Трентино. Более того, В центре Италии папская область выступила против нового политического порядка. И IX 1846-1878, показал себя ярым соперником либерализма и итальянского объединения. В 1861 году в новом государстве была введена «Свобода вероисповедания». Данное нововведение подверглось жестокой критике Пия, так как было невыгодно католической церкви. Гарибальди попытался освободить Рим, однако обе его попытки в 1862 и 1867 годах провалились. В 1862 году марш Гарибальди на Рим был остановлен в Аспрамонте. Позиция Папы была под защитой Наполеона III, который стремился к тому, чтобы Италия была конфедерацией, а не централизованным государством. И поддержка эта была весомее, чем та, что предлагали крестоносцы из стран католической Европы и Канады, ответившие на зов Папы. В 1867 году, после того, как Гарибальди победил папские войска при монте ратондо Французы присоединились к последним и нанесли Гарибальди поражение при Ментане. На территории Папской области он не получал практически никакой помощи и в результате поставил итальянское правительство в невыгодное положение, несмотря на то, что действовал с одобрения, по крайней мере, части органов власти. Таким образом, попытка Мадзини принести в Италию демократию не говоря уже о революционном республиканстве, закончилась провалом. В 1866 году Италия, подстрекаемая Наполеоном III, присоединилась к войне с Австрией на стороне Пруссии. В Адриатическом море австрийцы победили итальянцев при Кустоце 24 июня, а также в морском сражении у острова Лисса ныне известном как Вис, 20 июля. Помимо захвата Венеции, итальянское правительство также было заинтересовано в завоевании территорий Истрии и Далмации на другом берегу моря. Изначально планировался захват острова Лиса, однако на итальянский флот напали уступавшие в численности австрийцы. Сражение было беспорядочным, корабли шли на абордаж и Италия, неподготовленная, и не имевшая толкового командующего, понесла более серьезные потери. В этой битве венецианские моряки сражались на стороне австрийских войск против Пьемонта и Ломбардии. Итальянский флот сохранил контроль над прилегающими к Лисси водами, однако в прессе это сражение назвали «катастрофой». Однако прусские войска нанесли Австрии сокрушительный удар – 3 июля при Садове, городе на территории современной Чехии, и выдвинулись в сторону Вены. Параллельно с этим итальянское войско продвигалось в сторону Триеста и Тренто. Гражданский дух австрийцев находился на таком низком уровне, что в стране не оставалось ничего другого, кроме как сдаться. Россия хотела ослабить Австрию, поэтому по условиям заключенного соглашения Италия получила Венецию. Это было важнейшее приобретение, маловероятное при любом другом сценарии. До этого Италия извлекла выгоду из взаимоотношений с Францией, а теперь с Пруссией. Все, что для этого потребовалось, отвлечь австрийские войска в войне с прусскими. Если бы Венеция осталась частью Австрии, это могло бы так или иначе привести к войне между Австрией и Италией. Более того, если бы не этот конфликт, Италия могла бы на раннем этапе Первой мировой войны оказаться на стороне союзников. Венеция в составе Австрии гарантированно создала бы серьезные проблемы для Италии в случае военного конфликта, особенно если бы австрийцы бросили на войну все свои силы, ведь они смогли бы разместить свои войска неподалеку от Милана. В 1870 году Италия вновь выиграла от успеха Пруссии. Наполеон III в преддверии конфликта с Германией увел свои войска из Рима. Италия, воспользовавшись сложившейся ситуацией, напала, стремясь завоевать новые территории на Рим, который смог оказать лишь условное, непродолжительное сопротивление. Аннексия Папской области оказалась Серьезным ударом по традиционному католицизму. Рим стал столицей Италии. Ключевая политическая роль Рима в борьбе за независимость итальянского государства в период с 1849 по 1870 год предопределила его статус столицы. Наследие Римской Республики 1849 года, а также Древнего Рима стало. частью нового государства. Папа Пий IX отступил в Ватиканский дворец, отлучил Виктора Эммануила II от церкви и отверг новый порядок. Такой линии придерживались и его преемники вплоть до заключения Латеранских соглашений в 1929 году. Выступление папства против ресорджименто обусловили негативное отношение к Ватикану либеральных националистов. Весьма символичным в этом свете было то, что национальным героем Италии стал Галилео Галилей. В 1887 году в Риме была установлена мраморная колонна в честь Галилея, что было встречено одобрением антицерковной прессы с одной стороны и резкой критикой государственной газеты Ватикана с другой. в Болонье появилась пьяццо Галилео, площадь Галилея. Как и во Франции, времен Третьей Республики, 1871-1940, либерализм как политическое движение в Италии был отчасти антицерковным. Открывшийся в Спалета в 1864 году Театру Нуово, построенный на развалинах монастыря, Весьма показательный пример моральных ценностей того периода. Опять же, как и во Франции, новая политическая культура в условиях католической страны разделяла людей. Она стала источником кризисов политической принадлежности и религиозного сознания, пошатнув чувство стабильности у итальянского народа. В Италии эта проблема встала еще острее Из-за отсутствия истории единой страны. Из-за конфликта с папством Ресърджимента утратила статус движения объединения Италии. Многие считали сложившуюся ситуацию гражданской войной, но не как в других странах, например, в Японии времен Сацумского восстания 1877 года, противостоящего реставрации Майдзи 1868 года. Парадокс в том, что в этот период в Италии произошло католическое возрождение в том, что касается влияния культов религиозного верования. Позиция папства была не единственным препятствием для нового государства и национального строительства. В Романии представители духовенства и радикалы выступили против нового государства. В Южной Италии в качестве реакции на упадок сельскохозяйственного строя, стал распространяться разбой. Новое правительство, столкнувшись с проблемой повсеместного разбоя, зачастую носившего политический характер, а также с недостатком поддержки местного населения, которое вылилось в полномасштабное восстание в Палермо в 1866 году, решило отказаться от системы гражданского правосудия, которому отчасти из за практики запугивания свидетелей не доверяла и стала насаждать новый порядок с помощью военных сил армия была беспощадна и даже расстреливала гражданское население не абстрактная идея государства а региональные особенности продолжали быть главным социальным ориентиром некоторые относились к ресадджимента как к иностранному завоеванию. Демократический национализм Мадзини пользовался лишь частичным одобрением. Кроме того, при том, что заработок в Италии в принципе не увеличивался, особенно остро данная проблема встала на юге страны, страдавшим от перенаселения. К тому же при новом порядке пренебрежительно относились к ветеранам прежних войн. Многие из них лишились заработка и работы, а некоторые оказались в тюрьмах. Еще одним последствием введения нового порядка стала крупномасштабная иммиграция, в частности из Сицилии и Неаполя. Она была вызвана экономической войной с Францией, начавшейся с введения налога на ввоз железа и стали в 1873 году, когда Италия решила увеличить темп производства стали с целью обеспечить в достаточном объеме производства рельсов для железных дорог и брони для военно-морских судов. Франция ответила введением налога на импорт итальянского продовольствия, в особенности с юга страны. Впоследствии, с появлением на международном рынке более дешевой американской серы, пострадала также сфера добычи серы на Сицилии, что вызвало очередной резкий подъем безработицы. Иммигранты надеялись на более выгодные экономические условия в странах Нового Света – Аргентине, Бразилии и США, каждой из которых были крупные итальянские поселения, входящие в состав иностранных диаспор. Итальянские националисты сожалели о потере рабочей силы, однако не могли предложить иного решения данной проблемы, кроме создания итальянских колоний с целью предоставления территорий и рынков. Иммиграция стала еще более привлекательной для итальянцев из-за развития пароходного сообщения и создания семейных и личных связей, гарантирующих поддержку новым мигрантам. Тогда и в дальнейшем явление иммиграции сыграло значительную роль в итальянской истории. Усиливалось присутствие Италии в Атлантическом океане. Генуя и Неаполь стали крупнейшими морскими центрами страны. Бостон, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро внесли вклад в историю Италии. Бразильские политики и работодатели использовали процесс итальянской миграции, чтобы снизить зависимость экономики от лиц африканского происхождения, как рабов, так и свободных. Менее радужной была ситуация в Соединенных Штатах, где местное население было несколько враждебно настроено к итальянцам, одновременно католикам и выходцам из Средиземноморья. Эта враждебность была более ярко выраженной, чем по отношению к ирландским и польским мигрантам, которые не были родом из Средиземноморья и, следовательно, выделялись лишь своим вероисповеданием. Подобное отношение вылилось в миграционные ограничения, введенные на территории США в 1924 году. Тем временем сама Италия серьезно пострадала от экономического роста США, в особенности от уровня экспорта американского зерна, который привел к резкому падению цен на зерно в Европе, в том числе в Италии, в начале 1870-х годов. Данный спад повлиял на все сельскохозяйственные регионы включая Умбрию, еще более склоняя население к миграции. Политика в отношении налогообложения и государственных расходов не вносила значительного вклада в повышение уровня жизни большей части населения. Более половины налогового дохода поступало из непрямых налогов на предметы первой необходимости, такие как соль и молотое зерно, а также из пошлин на въезд в город. Однако, как в городах, Так и за их пределами лишь относительно малая часть тратилась на рабочий класс. Вместо этого деньги шли на содержание армии и на создание городского ландшафта для среднего класса и государственных нужд, например, улиц, таких как Корса Витторио Эммануэле и Корса Умберто I в Неаполе. В 1884 году город пострадал от ужасной эпидемии холеры. Экономическая политика была выстроена в пользу промышленного севера, где Кавур в 1950-х годах выступал в поддержку индустриализации. Сравнительно либеральное налогообложение служило попыткам развить промышленность и поднять ее выше ремесленного уровня на юге страны. Кроме того, объединение привело к появлению товаров с севера страны на юге, что повлияло на уровень занятости. Парламентский комитет, которому необходимо было выбрать приоритетный регион, производитель стали, между Генуей и пьет вблизи Неаполя, сделал выбор в пользу Генуи по причине более эффективного лобби. Стало проблемой, особенно на юге страны, отсутствие землевладельцев на своих уделах. Частые восстания крестьян в Сицилии в 1890-х годах привели к введению военного закона, депортации лидеров крестьянских движений на острова Тюрьмы и, на контрасте с этими решениями, к земляной реформе, которую, однако, землевладельцы отвергли. Жилищные условия зачастую оставляли желать лучшего. В своей книге Сицилия в 1830. В 1976 году Леопольдо Франкетти так описывал посещенное им поселение. «На пригорке вы увидите следы навоза, размытого и унесенного дождями вниз по склону, а рядом с ним вереницу жалких одноэтажных хибар. Если вы откроете двери одной из них, то перед вашим взором предстанет грязная, зачастую не имеющая окон, комнатушка». Типичное обиталище целой семьи крестьян и заодно их скота, будь и имелся. Дома были темными и отсырелыми. К 1871 году 87% населения Сицилии было безграмотным. История страны в операх. Верди и Пучини Великие композиторы того времени подарили человечеству героические сказания о прошлом. В Норме 1831 года Винченцо Беллини 1801-1835 провел параллель между галлами, страдающими от римского гнета, и итальянцами, находящимися под контролем Австрии. Джузеппо Верди, 1813-1901, глубоко преданный ценностям ресорджимента, однако хорошо знакомый с тонкостями австрийской цензуры, зачастую использовал далекие и непрямые отсылки, в отличие от Россини и его Вильгельма Телля, 1829 года. В Набукко, 1842 года, Изгнанные евреи в Месопотамии были аллегорией угнетенных итальянцев, а в битве при Линьяно 1849 года в качестве призыва к действию было описано сокрушительное поражение германского императора Барбароссы, нанесенное ему Ломбардской лигой в 1176 году. В Ригалетто 1851 года действие которого происходит в Мантуе, описывается злой герцог, предположительно из дома Гонзага. Сила судьбы Верди 1861 года описывает поражение австрийцев при Виллетри в 1744 году. Их победили неаполитанцы, олицетворяющие в данном контексте всех итальянцев. Верди поддержал экспедицию Гарибальди в 1860 году и входил в итальянский парламент. В Тоске премьера состоялась в Риме в 1900 году, основанной на одноименной драме Викторье Нассарду 1887 года, Джакомо Пуччини 1858-1924 изобразил папский Рим 1800 года во власти контрреволюционных сил, подавляющих Римскую Республику на протяжении всего предыдущего года, что соответствовало действительности. Герои произведения Каврадоси и Анджелоти олицетворяют собой оплот свободы, а антагонист, барон Скарпиа, глава секретной полиции, всеми силами старается подавить тех, кто стремится к изменениям. Неудачи и успехи Наполеона играют роль на протяжении всего произведения. Описание его изначального поражения на ранних этапах битвы при Маренго сопровождается гимном «Тедеум», а его итоговый успех вдохновляет и восхищает свободомыслящего и живущего в пороке Каварадоси, который триумфально воспевает свободу и осуждает Скарпиа. Постановки оперы в фашистской Италии переиначивали сцены оригинала, воспроизведя отдельные моменты в весьма свободной форме и зачастую создавая ошибочное представление об отдельных эпизодах. Такое же движение, как веризм, стремилось достоверно изображать настоящей Италии. Например, «Сельской чести» Пьетро Маскани 1890 года описывается жизнь крестьян, а в «Дурной жизни» Умберто Джорджано 1892 года рассказывается о жителях трущоб. Эти оперы, действия которых происходят в Сицилии и Неаполе, соответственно, также позволяют зрителям других регионов Италии взглянуть на проблемы юга. Задача – стать великой державой. Объединенная Италия, несмотря на множественные социальные, экономические и политические проблемы, стремилась стать великой державой. У истоков этого стремления находились итальянский национализм и уверенность в завтрашнем дне, вызванная крупномасштабной индустриализацией севера страны, особенно Милана и Турина, а также успехами в других регионах, например, в развитии кораблестроения в Генуе. Железные дороги объединяли регионы континентальной Италии и были частью важной связующей системы на севере страны. Национализм стал проявляться более агрессивно, отчасти из-за идеи интеллектуалов, что борьба как таковая – центральный элемент естественного существования и развития человечества, отчасти из культурной установки, что борьба выражает собой и тем самым сохраняет маскулинность и, как следствие, поддерживает как общество, так и цивилизацию жизнеспособными. Такого взгляда в Италии придерживались как националисты, так и футуристы. Готовность к войне была выражением военного духа и идеологии мужских ценностей, сохраненных в популярной литературе. Футуризм как таковой появился в Италии в 1909 году, Беспрестанно меняющийся, футуризм стремился к разрушению старых устоев. В 1910 году основатель этого движения Филиппо Томмазо Маринетти призывал заасфальтировать и замостить Большой Венецианский канал, так как он был якобы символом прошлого и его ценностей. Ресорджимента, одной из ценностей которого была несгибаемая воля к борьбе, стала главной сюжетной линией в истории создания нового государства. Франческо Криспи, премьер-министр страны в периоды с 1887 года по 1891 и с 1893 по 1896 год, принял участие в революциях 1848 года и присоединился к вторжению Грибальди в Сицилию В 1860 году в честь успеха этих акций по всей Италии переименовывали улицы и возводили статуи. Улицы и площади получали имена правителей Савойского дома, которые стали королями Италии, а также имена политиков, министров и военных деятелей, способствовавших успеху ресорджименто, например, Мадзини, Кавура и Гарибальди. Так в Анконе В бывшем папском городе появились улицы Корсо-Гарибальди и Корсо-Мадзини. В Урбины появилась улица Корсо-Гарибальди. В Сиене, в Гражданском музее, появился зал Ресорджимента с фресками, на которых были запечатлены моменты из истории освободительного движения. В Масса-Маритима пьяцца Дуома была переименована в пьяцца Гарибальди. На местном уровне появилось множество объединений, названных в честь Мадзини, однако они не стремились к подрыву политической системы. Конституция 1848 года обеспечила королям первостепенную роль. Монарх мог назначать и отстранять премьер-министра и утверждать сенат, а также именно монарх определял внешнюю политику. Каждый из министров был напрямую подчинен королю, что уменьшало коллективную ответственность. Политическую ситуацию усложняла практика трансформизма, заключавшаяся в получении голосов в Риме путем отказа от влияния в регионах в пользу наиболее популярных местных движений. В целом этот подход напоминает тот, что использовался на юге США. Практика трансформизма – и более общая политика заключения сделок, а не принцип компромисса, ослабили поддержку двухпартийной системы по британской модели, который в 1860-х, начале 1870-х стремился, в частности, Джованни Ланца, бывший премьер-министром с 1869 по 1873 год. Эта система также использовалась в Испании, с ее конституционной монархией. Разделение внутри итальянских партий создавало определенные трудности, как и стремление депутатов отстаивать интересы исключительно своих избирателей. Зачастую депутаты плохо понимали устройство международных отношений. Символом национального престижа им казалось наличие колоний. Такое наблюдалось, например, в 1880 В 1976 году, когда к власти пришли так называемые «исторические левые», сильная националистская коалиция, состоявшая из грибальдийцев и республиканцев, они разработали проект Третьего Рима. Начиная с конца 1870-х годов, народное мнение о действиях парламента значительно ухудшилось, и даже акцент правительства на «социальном мифе» не исправил ситуации. Политики иногда нападали друг на друга в парламенте и были готовы на крайние меры для достижения собственных выгод. Лишь малая часть мужского населения могла голосовать. Уголовный и полицейский кодексы, пересмотренные в 1889 году, использовались для борьбы с социализмом и анархизмом путем криминализации тех, кто разжигал и одобрял политические преступления и ненависть между социальными классами, а также тех, кто основывал объединения, направленные на совершение преступлений против народа, частного имущества или государства. Повсеместно применялись превентивные полицейские меры. Префект служил провинциальным начальником полиции и мог подавлять возможные преступления против народа, подтасовывать голоса на выборах, а также задействовать армию, которая в 1898 году жестоко подавила хлебное восстание в Милане, убив не менее 80 человек. Это время запечатлено на нескольких картинах. В том году армия также использовалась для подавления крестьянских восстаний в Эмилии-Романье. Король Умберто I правление 1878-1900. был застрелен анархистом, который назвал это убийство ответом на репрессии 1898 года. В 1890-х годах существовало отчетливое ощущение кризиса. Правительство продолжало беспощадно подавлять забастовки, число партий росло. Это высвечивало неверные представления о либерализме, которые в том числе были характерны для консерваторов. Сами же либералы сокрушались по поводу влияния консервативных умозаключений и силовых групп, особенно в том, что касалось религиозных взглядов. В ответ на это в правительственной политике была допущена некоторая степень либерализации, в том числе введение правового кодекса 1901 года при правительстве левого либерального толка Джузеппо Дзанарделли, В 1901-1903 годах, когда Джованни Джолити стал министром внутренних дел, эта позиция, соответствующая желанию Виктора Эммануила III, чей политический курс отличался от того, которого придерживался его отец Умберто I, нашла свое отражение в союзе с реформистскими лидерами и социалистов. Две группы объединились с целью поддержать политику. экономического роста в избежании революции. Такая политика была призвана помочь рабочему классу на севере страны, однако она никак не затрагивала юг, где либералы, исходя из парламентских и политических убеждений, все еще состояли в союзе с землевладельцами, которые де-факто управляли этим регионом. Союз с социалистами, однако, был прекращен в 1903 году отчасти из-за полицейского насилия против бастующих. В 1904 году реформистское лидерство было свергнуто силами революционеров, призывающих к резким переменам. Позже в этом году состоялась первая всеобщая забастовка, отказ поддержать которую позволил Джолити сформировать новое правое правительство и одержать победу на всеобщих выборах. Джалитти становился премьер-министром четыре раза в период с 1903 по 1921 год. Он стремился избрать максимально нейтральный путь, избегая насильственных протестов, при этом разработал социальное законодательство 1907-1914 годов по здравоохранению для бедных, а также страхованию несчастных случаев и пенсионных схем. Ожидалось, что политика Джолити, отражающая весь охват взглядов и мыслей итальянских либералов, поможет сохранить либеральный режим. Все проблемы и в целом настроение того периода нетрудно принять за непосредственные причины послевоенного развития фашизма. Либерализм в Италии будто бы был обречен на провал. Такой подход ошибочен. Пусть даже либералы в самом деле могли искать пути в обход парламента, чтобы править страной непосредственно с помощью указов. Либеральные представления о свободе, договоре и согласии были многим понятны и приняты. Пусть даже процесс их введения был далек от идеала. Отчасти либеральные идеи основывались на стремлении сместить церковь с позиции источника, и одновременно бенефицианта социального благосостояния. Однако принципы либеральной политики приживались не слишком скоро, во многом из-за отсутствия широкой поддержки или соответствующих ресурсов на местах. Последствием стал стихийный социальный либерализм, менее эффективный, чем в Великобритании. Большая часть населения, особенно на юге страны, продолжала жить в нищете. В 1915 году официально зарегистрированный уровень грамотного населения составил 37,6%. Помимо консерватизма, который по большей части представлял из себя традиционализм, наблюдались также элементы новой системы, особенно эгалитарный правовой порядок и возникновение системы политического представительства, что стало ударом для традиционной аристократии. В этом непрерывно меняющемся мире аристократии пришлось вкладываться в развитие промышленностей и приспосабливаться к новым торговым законам. Кастовые барьеры постепенно рушились. В 1911 году, период стремительного роста экономики, на первый план вышло празднование 50-летнего юбилея Ресаджимента. Ведь действующее либеральное правительство Было наследником того, что поддержало национально-освободительное движение, была поставлена задача закрепить результаты ресерджимента. Такой план устроил парламентскую демократию. В 1913 году право голоса получили все мужчины. Это нововведение было частью стратегии по внедрению реформистского социализма, а также ответом на необходимость либералов признать их идеологию, несмотря на опасения, связанные с консервативными настроениями на юге. В 1911 году, однако, марксисты осудили Рассаджимента за то, что оно привело не к социальной справедливости, а к буржуазному национализму, в то время как правые осуждали либерализм за то, что он не сделал Италию сильной и могучей. Воинственная политика также была вызвана стремлением догнать европейские державы с обширными колониальными владениями – Великобританию и Францию. Соревнование с Францией стало особенно острым после того, как в 1881 году она утвердила протекторат над Тунисом, ближайшей к Италии части Османской империи, на которую страна имела виды. Италия, не получила никакой выгоды от соглашений 1878-1884-1885 и годов о судьбе Балканского полуострова и большей части Африки. Колониальное противостояние с Францией привело к тому, что в 1882 году Италия присоединилась к Тройственному союзу, оборонительному договору между Австрией и Германией, Соперниками Франции. Военные силы Франции уже присутствовали в Алжире, а силы Великобритании в Египте. Война казалась способом ускорить модернизацию и прогресс, причем этой позиции придерживались не только радикальные националисты. При серьезной поддержке Умберто I и Франческо Криспи, премьер-министра Италии, Страна изначально стремилась захватить территорию на северо-востоке Африки – Эритрею, Сомали и, наконец, Абиссинию – Эфиопию. Расчет был на то, что подобная экспансия даст итальянским крестьянам земли и рынки, необходимые для производства. Захватить Эритрею и Сомали оказалось достаточно просто, так как обе страны были уязвимы для морских и десантных атак. Италия захватила Порте-Ассаб и Массава в 1882 и 1885 годах соответственно, а затем и всю Эритрею к 1889 году. Египет и Турция не смогли защитить свои интересы. В 1889 году также была захвачена Сомали. Англо-итальянский протокол от 1894 года сохранил Харер в итальянской сфере влияния, а Абиссиния стала считаться итальянским протекторатом с 1889 года. Однако, в 1896 году Италия потерпела позорное поражение при Адуе, Адуве, от Менелика II, короля Абиссинии, построившего могущественную империю. Франция и Россия обеспечили его войска оружием, однако ключевыми в данном поражении оказались его лидерские качества и некомпетентность итальянских командиров, разделивших свои войска в колонны и неспособных организовать взаимную поддержку перед лицом гораздо более многочисленной абиссинской армии. Погибло шесть тысяч итальянских солдат. До этого в 1887 году при Дагале Малочисленное итальянское войско также потерпело поражение. С мнениями современников относительно этих событий можно ознакомиться в британском военном докладе о маневрах Италии в 1894 году. Деспотизм и предрассудки породили лишь дурные черты характера. В Италии нет духа патриотизма и религиозной нравственности, нет чувства долга, нет понимания военных добродетелей, неотъемлемых качеств любой хорошей армии. После этого Италия развязала конфликт с турками. В ответ на нападение Франции на Марокко, Италия в 1911 году напала на Ливию, турецкую колонию, хотя это оказалось гораздо более сложным предприятием, чем ожидалось, во многом из-за того, что ливийские арабы сопротивлялись отчаянно. Итальянцы были первыми, кто использовал в военных действиях летательные аппараты. Фронт расширился, и в 1912 году итальянцы захватили остров архипелага Додеканес в Эгейском море, из которых самым важным был Родос. Италия также схлестнулась с турками на Красном море, уничтожив местные турецкие военно-морские силы. Новый Рим, 1898 год В коротком рассказе Артура Конан-Дойла «Новые катакомбы», 1898, старый Рим был противопоставлен новому. Снаружи, под яркими зимними звездами, раскинулся современный Рим. Длинная двойная цепь электрических фонарей, ослепительные огни кафе Грохот мчащихся экипажей, говор оживленной толпы на тротуарах. Шерлок Холмс никогда не был в Италии, однако сам Дойл несколько раз эту страну посещал. Первая мировая война Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Италия не была обязана помогать своим союзникам, Германии и Австрии, потому что заключенный договор был оборонительным, а Австрия и Германия развязали войну сами. Вместо того, Италия выиграла по лондонскому договору 26 апреля 1915 года, согласие с которым Великобритания, Франция и Россия пообещали ей значительные австрийские уделы Тренто, Южный Тироль, Триест, Горицию, Истрию, И северную Далмацию. Однако это означало, что упомянутые территории, которые правительство страны называло последним рубежом на пути к независимости от Австрии, необходимо было завоевать. Германия вынудила Австрию уступить Италию Тренто, однако больше Австрия ничего отдавать не собиралась. Утрата поддержки Италии нанесла удар по возможной союзнической системе Германии. Более того, Германия и Австрия теперь должны были открыть еще один фронт с Италией, что и было главной выгодой для союзников. В Италии социалистическая партия на голосование в парламенте 20 мая 1915 года выступала против войны. Весь остальной политический мир страны желал сделать Италию великой державой, Антонио Саландра, консервативный премьер-министр в должности с 1914 по 1916 год, назвал итальянский политический курс святым эгоизмом. Виктор Эммануил III был англофилом, верящим в сильную связь между Савойским домом и Великобританией. Бенито Муссолини 1883-1945 склонный к провокациям редактор социалистической газеты «Аванти», был изгнан из партии за то, что поддерживал решение вступить в войну. Вместо того, при поддержке итальянских и французских промышленников, Муссолини начал издавать интервенционистскую газету «Иль пополо ди Италия» – «Народ Италии». В 1911 году Началось вторжение Италии в Ливию, против которого резко выступали сторонники пацифизма из числа левых. Так Муссолини и его друг Пьетро Ненни легли на железнодорожные пути у города Фарли с целью предотвратить отбытие поезда с войсками в Ливию. В 1914 году можно было говорить о политической активности преимущественно левой направленности – особенно во время июньской Красной недели, всеобщей забастовки, вызванной повсеместными беспорядками. Пацифисты вновь выступили после начала Первой мировой войны. Социалист Анжело Таска в августе 1914 года заявил, «Между Францией и Германией мы выбираем интернационал». В самом деле участие Италии в войне – в мае 1915 года привело к враждебным, крупномасштабным демонстрациям и забастовкам, особенно в Большом промышленном Турине. Социалисты, выступающие против войны, также к ним присоединились. 23 мая Италия объявила войну Австрии, а 21 августа – Турции. Против Германии же Италия начала войну лишь в следующем году, 27 августа от 1916 года, потому что правительство не хотело провоцировать Германию, которую в любой момент могла послать войска на итальянский фронт. Это промедление разгневало Великобританию и Францию, которые восприняли это как знак, что Италия не хочет выполнять возложенные на нее обязательства. Германия при этом немедленно выдвинула свои войска. Нанесенные один за другим удары по войскам австрийцев на неудобных, каменистых ландшафтах вдоль реки Изонцо, направленные на то, чтобы открыть путь на Горицию, Триест и Истрию, успехом не увенчались. На главном фронте, где не было никакой возможности обойтись с фланга или каким-нибудь образом применить различные наступательные тактики, верх одерживала именно Австрия. Италия, продвигаясь вверх по австрийскому рубежу в 1915 году, потеряла 250 тысяч солдат против 160 тысяч у Австрии, почти ничего не добившись. Австрийские укрепления, во многом благодаря удобной для обороны местности, было очень сложно штурмовать. В 1914 году итальянский главнокомандующий уведомил Правительство о том, что армия не готова к войне. Однако его заявление проигнорировали, и на момент начала боевых действий в 1915 году в распоряжении Италии было всего 618 пулеметов и 132 орудия тяжелой артиллерии. Итальянцы, как и британцы с французами, не могли обеспечить безопасность перемещения своих войск. В мае 1916 года Австрия пошла в контратаку из Трантино, захватывая значительные территории и приводя к тяжелым потерям у неприятеля, пока Италия с помощью доставленных на грузовиках Фиат и по железной дороге дополнительных припасов не смогла, наконец, сдержать нападение. В августе итальянцы захватили Горицию, однако им вновь не удалось значительно продвинуться, хотя опять-таки это относилось и к противостоянию Великобритании, Франции и Германии на западном фронте. Таким образом, недостаток военной выдумки ведущих друг за другом атаках Италии, спланированных Луиджи Кадорно, главнокомандующим итальянской армией, олицетворял неспособность переосмыслить общие приоритеты и методы достижения цели. В июне 1916 года правительство не добившись побед в войне и не имея четкого плана действий, получила вотум недоверие со стороны парламента и была вынуждена уйти в отставку. Италия оказалась наиболее ненадежным членом Союза. Австрия понесла серьезные потери и обратилась за помощью к Германии, однако не пала. Италия уже, помимо прочего, отвлекло выступление сануситов в Ливии, которая поддержала Турция. Однако худшее для Италии еще было впереди. 24 октября 1916 года германо-австрийские войска нанесли по Италии сокрушительный удар в наступлении при Каппаретто. Противник действовал молниеносно, не собираясь вести войну на истощение. Под прикрытием тумана наступающие стремительно продвигались по итальянским территориям на грузовиках с пулеметами и легкой артиллерией, объезжая укрепленные позиции итальянских войск и уничтожая на своем пути средства сообщения армии противника. Войска Италии были оттеснены на 130 километров, что значительно превысило размер завоеванных до этого территорий. Страна потеряла 20 тысяч человек, 40 тысяч были ранены, а еще 350 тысяч взяты в плен. Кроме того, противник захватил 3152 артиллерийских орудия. С пленными с обеих сторон фронта обращались скверно. Эта военная катастрофа была связана с продолжительным политическим и социальным кризисом, который вызвал страх распада страны подобно тому, что наблюдалось в Австрии и Германии в 1918 и во Франции в 1940 -м. В августе 1917 -го года состоялись антивоенные демонстрации в Турине. Народ требовал мира и хлеба. Этого правительство опасалось еще до войны, особенно в связи с тем, что Турин был крупным производителем военного снаряжения. Однако события при Каппаретто также усилили опасения, связанные с тем, что большая часть крестьян не хотела сражаться. Был поднят вопрос о региональной целостности Италии. Так, не было уверенности в том, что Южный регион делает все возможное для поддержки страны на войне. В целом ситуация была похожа на ту, что уже складывалось в Италии во время предыдущего нападения на Австрию в 1866 году. Действительно, на юге страны в 1917 и 1918 годах проходили демонстрации, на которых люди также призывали к миру и хлебу, говоря о том, что все мужчины на фронте и некому заниматься земледелием. Критика войны со стороны католицизма была связана с недовольством населения. Помимо всего этого, войска Центральной и Северной Италии Не обошло стороной такое явление, как дезертирство. Отказываясь брать на себя ответственность за неудачи, кадорна сослался на неспособность части армии вести военные действия. Итальянское общество разобщилось, начался политический кризис. Союзники Италии опасались того, что страна может развалиться. Очень отдаленно, но все же эта ситуация напоминала будущую слабость либерального политического порядка, противником которой станет Муссолини. В октябре 1917 года было сформировано новое правительство, во главе которого стал Витторио Орландо. Условием своего назначения Орландо назвал отставку Кадорны. Король Виктор Эммануил, как и французская сторона, был рад наконец избавиться от него. В ноябре 1917 года на реке Пьяве был открыт новый фронт. Перед лицом вторжения Италию объединило всепоглощающее, сплачивающее чувство единства и принадлежности к общему наследию и культуре, единой нации и стране. Это позволило итальянскому сопротивлению выстоять. Во Фриуле возвращение австрийского режима, После ухода Австрии из города в 1866 году было встречено холодно практически всеми, что вылилось в кражу еды, древесины, животных и церковных колоколов. В городе начался голод. Итальянскому парламенту удалось справиться с пацифистскими настроениями. Призыв Муссолини к созданию военной диктатуры был проигнорирован. Орландо которого можно сравнить с британским Дэвидом Лойдом Джорджем и французским Жоржем Клемансо, оказался эффективным премьер-министром и предпринял правильные шаги по борьбе с нехваткой еды, угля и денег. Дефицит компенсировали по большей части благодаря судам из Америки и Великобритании. Был усилен контроль за ценами. Хлеб стали распределять более ответственно, а частота движения гражданских поездов была... значительно снижена с целью экономии угля. В июне-июле 1918 года Австрия сделала попытку повторить свой прошлогодний успех, однако была побеждена. Австрийская армия перешла Пьяве, однако не смогла закрепиться на западном берегу. На австрийцев обрушились воздушные атаки, к тому же из-за дождей река вышла из берегов, А Италия умело использовала мощь своей артиллерии, Австрийцам пришлось отступить. Столкнувшись с националистскими восстаниями, Австрия, точнее Австро-Венгерская империя, осенью того года распалась. Италия опасалась потерять возможные военные дивиденды при заключении мирного договора, в котором было официально утверждено создание Югославии. Итальянский командир Армандо Diaz Получил приказ правительства напасть на австрийцев. 24 октября 1918 года началось сражение при Витторио Венетта. Итальянское нападение на австрийские позиции у горы Граппа закончилось абсолютной неудачей. Линейное продвижение вглубь позиций австрийских войск не дало никакой выгоды, зато привело к потере 25 тысяч солдат за 6 дней. Однако ночью, 26 октября, к востоку от этого места, армия перешла Пьяве. Тот плацдарм удалось удержать до 30 октября, когда австрийцы отступили. Только тогда австрийская армия, наконец, распалась из-за бегства их отчаявшихся войск. Австрийцы начали уводить силы из Италии, многие солдаты попали в плен к преследующим их войскам союзников. 3 ноября Австрия согласилась на безоговорочную капитуляцию. Триест и Тренто в тот же день были заняты Италией. Сотни тысяч австрийцев были взяты в плен. 4 ноября официально началось перемирие. Итальянцы начали планировать наступление на Баварию через перевал Бреннера и Австрию. Угроза с этой стороны ослабила решительность немецких командиров. Германия все еще удерживала большую часть Бельгии и часть Франции, однако теперь страна была открыта для удара с другой стороны. Победа в войне, однако, не была радостной для Италии. При населении в 35 миллионов страна понесла катастрофические потери. Шестьсот тысяч человек погибли, 2,5 миллиона были ранены, из них порядка полумиллиона остались инвалидами. Даже те, кто остался невредимым, находились в подавленном состоянии. Сопутствующей войне, разрушения и эпидемии привели к потерям и среди мирного населения. Свою роль в этом также сыграло массовое бегство во время наступления австро-германской армии. Долги ударили по всей экономике страны, Вырос уровень дефицита бюджета. В то время как экономика Испании, сохранившей нейтралитет, значительно выросла, тоже можно сказать о Японии и США. Италия значительно пострадала от военных действий. Инфляция обострила ситуацию с долгами, как и с нехваткой ресурсов и рабочих рук. В период с 1915 по 1918 год Государственный долг страны вырос на 500%, инфляция составила более 300%. Джалити назвал Первую мировую войну крупнейшей в человеческой истории катастрофой после всемирного потопа. Захват власти фашистами в 1922 году вызвал переосмысление предвоенной либеральной системы и самой войны. Однако ход событий не был заранее предопределен. В ноябре 1919 года фашистская партия не слишком сильно показала себя, не получив ни одного места из 508. Социалисты же получили 156 на 104 больше, чем в 1913 году. Католики, ставшие Народной партией и пользующиеся поддержкой Папы Бенедикта XV, 1914-1922, получили сто по сравнению с двадцатью девятью в 1913 году, а старые либеральная и демократическая группы 252, что было значительно меньше, чем в 1913 году. Все это указывало на то, что либерализм не может совладать со значительными изменениями, последовавшими за войной. Прослеживалось ярко выраженное региональное разделение. 113 человек из числа социалистов были из территории к северу от Апенин и лишь 10 из них из территории к югу от Рима. Народная партия получила множество голосов из числа бывших сторонников либерального среднего класса, однако утратила поддержку социалистов, которые стали крестьянской партией. Сельские Социалистические группы и объединения становились более активными, особенно в долине По, что указывало на отличный от 1922 года исход для Италии. Непостоянство это во многом было обусловлено изменениями после войны, однако также отчасти вызвано предвоенными тенденциями, в особенности трудностями разоренной экономики, введением всеобщего избирательного права среди мужчин и возвращением католиков в систему избирательной политики.